Глава сорок первая. На мгновение мужчина и женщина, казалось, сжались от страха. На лицах застыло выражение шока, когда они смотрели на саванну с ее кровати, на которой сидели, в ее комнате, только, очевидно, это была уже не ее кровать и не ее комната. Это больше не ее дом. Чего она ожидала? Что можно пройтись кувалдой по этой приятной жизни и обнаружить ее как по волшебству нетронутой? Всегда считалось, что это лишь временно. Все всегда считается временным. После того, как Трой перевел ей деньги, она согласилась бы и на половину этой суммы, Саванна сперва решила не возвращаться, оставить все свои вещи. Но у нее возникло безумное желание провести здесь последнюю ночь, а быть Саванной, которую видела Джой, последний раз испытать ее горячую благодарность, когда она, Саванна, поставит перед ней тарелку с едой. Еда никогда не была для Саванны просто едой. и она точно не была просто едой для Джой. Джой оправилась от шока первой, выпрямила спину. «Ты младшая сестра Гарри», — сказала она. «Я и забыла, что у него была сестра». Джой посмотрела на нее осторожным искательным взглядом, словно пыталась по-настоящему увидеть, и Саванна почувствовала, как ее личность куда-то ускользает, и она стоит на краю этой ужасающей бездны. «Она ничто». Ни чувств, ни мыслей, ни имени. Пластиковый манекен девушки. Но прежде чем она сгинет в бездне, прежде чем растает, как сухой лед, на место прежней личности в пазы со щелчком встала новая. Саванна провела тысячу часов перед телевизором. Ей было на что опереться. Сотни характеров, строчки диалогов, выражения лиц и полезные жесты. Дюжина способов рассмеяться, дюжина способов заплакать. «Ах, не расстраивайтесь. Все забывают о сестре». Это была новая саванна с неизвестной фамилией. Сухая, сардоническая, холодная девица. Могла быть героиней или злодейкой. Могла стать спасительницей или ограбить банк. Зритель точно не знал, что у нее на уме. «Я знала. Знала, что ты не просто так пришла. С самой первой ночи». джой взглянула на фотографию в лежавшем у стена на коленях альбоме потом снова подняла глаза мы встречались с матерью всего несколько раз то есть с твоей матерью уточнила джой вгляделась в лицо саванны твои родители развелись верно ты уехала с ней а гарри остался со своим отцом он и мой отец тоже на мгновение она стала са ванной у которой есть и мать, и отец, и брат. Но в ту секунду, как ее брат взял в руки теннисную ракетку, все изменилось. Семья Хаддат четко разделилась на две части, ее будто мечом рассекли. Джой сказала с легкой озадаченной улыбкой. «Полагаю, ты постучалась в нашу дверь тем вечером вовсе не потому, что у тебя возникло теплое чувство к этому дому». «У меня был день рождения», — ответила Саванна. «Правда?» Джой прижала руку к сердцу, как будто она заказала бы торт, если бы знала. А Саванна подумала о буфете, уставленном фотографиями в рамках с разных дней рождений. Стоило ли каждый из них торжества? Джой увидела девушку, одетую до идиотизма, нарядно для обеда в модном сиднейском ресторане, ждущую своего парня, который не пришел и не отвечал на звонки. Эта девушка знала, что он просто забыл, отвлекся. Он любил свое искусство больше, чем ее. Так же, как брат любил свой теннис больше, чем ее. И мать любила свою коллекцию горьких сожалений больше, чем ее. И ничто не восполнит ее голод. Она всегда будет голодна. Всегда. Вернувшись домой в тот день, она сняла свою нарядную одежду и надела старую, самую задрипанную, какую только смогла найти, и приготовила для его пасту. И все было хорошо. Она простила его. Она сказала, «Нужно было напомнить тебе сегодня утром». Хотя она напоминала ему накануне вечером. Она выпила вина. И так как весь день не ела, готовясь к походу в ресторан, оно ударило ей в голову, и она отделилась от своего тела, как бывало с ней часто, и подумала, «Кто эта девушка, сидящая с этим парнем?» Потом по телевизору начали показывать новости, и паста встала у нее комом в горле, когда на экране появилось лицо брата. Гарри Хадат объявляла о своем возвращении в теннис в ее день рождения. Три года назад он был повсюду. Невозможно было включить телевизор и не увидеть его. Она садилась в машину, включала радио, услышала его голос. Однажды она увидела сюжет о Гаре. Там он подписывал теннисный мяч какому-то своему поклоннику и подумала. «Эту подпись дала ему я». Именно она еще в детстве придумала, как соединить две буквы «Г» и «Х», размашистые загогулиной. На самом деле это была ее подпись. Она имела право пользоваться ею. Она открыла бизнес по продаже теннисных мячей, футболок и кепок, подписанных Гарри Хададом, и неплохо на этом зарабатывала, пока команда менеджеров Гарри каким-то образом не прознала об этом. Тогда наступил крах. С того момента, как Гарри перестал выступать, он начал исчезать из памяти публики и из ее памяти. Если она не искала сведений о нем, чего приучилась не делать, он не существовал. Но если он снова начнет играть профессионально, то опять появится везде. В ее телефоне, в телевизоре, на экране компьютера. Она будет натыкаться на свое прошлое вновь и вновь, словно стукаясь головой о стену или пиная запертую дверь. Ты ошибка, он успех. Твой отец получил хорошего ребенка, а матери достался неудачный. Мы бедны, они богаты. Мы ползаем по земле, а они парят в небесах. Она-то глупая думала, что может быть нормальной девушкой, которая способна пойти в модный сиднейский ресторан в день рождения со своим ирландским парнем. Боль зародилась в животе и распространилась по всему телу. Она хотела только избавиться от боли, а потом споткнулась и ударилась головой. Было больно, и кровь заливала глаз. Бой была всюду, и воспоминания отказывались оставаться под замком и храниться там надежно и безопасно. Они разливались ядом по ее телу и мозгу, и она могла думать только об одном. Как бы поскорее убраться из квартиры, подальше от этих коробок, от этого парня, ей пришло в голову, что нужно идти туда, где все началось. Словно она могла совершить путешествие назад во времени и не дать Гарри попасть на тот первый урок. Или если нет, то, по крайней мере, разобраться, как это случилось. Или если нет, то пусть за это заплатит семья, из-за которой все началось. Когда она спустилась вниз, около их дома стояло такси, из которого вылезала веселая, пьяно покачивающаяся на ногах парочка. Саванна села в машину и попросила водителя отвести ее к теннисной академии Делэйни, зная, что эта спортивная школа находится на той же улице, что и дом, где ее брат брал частные уроки. Как только она увидела эмблему, улыбающийся теннисный мяч, то смогла уже без колебаний дать указание таксисту. Часть истории о том, как она нашла мелочь в кармане джинсов, была почти правдивой. Только там обнаружилась кредитка, не ее. Осталась на память от предыдущего инцидента. Сработает ли карта, она точно не знала, но приложила ее к платежному терминалу, протянутому водителем, и на экранчике, как по волшебству, возникло слово «одобрено». «Я хотела бросить кирпич вам в окно», — сказала Саванна. Она думала, что мелкий вандализм поможет ей, как слабительное. В прошлом такое срабатывало. Но не смогла найти кирпич, даже камень не попался. «Что?» — удивилась Джой. «Ну...» Это был непродуманный план. У Джой был такой вид, словно она вот-вот расплачется. «Тебе лучше уйти», — Стэн встал. Он и сейчас еще был крупным, наводящим страх мужчиной. «Уходи из нашего дома». «Я никогда такого не делала», — сказала Саванна. «Только думала об этом, но на улице было так холодно, и у меня шла кровь, и голова кружилась. Тогда я решила к черту все это. И постучала в вашу дверь и почувствовала, что близка к обморку, и потом...» «Ну, потом вы оба так хорошо отнеслись ко мне, так хорошо, и это было странно». Они были так добры, приветливы и милы. Они обращались с ней, как свернувшейся домой дочерью. Ее накормили, скупали в ванне и уложили в постель. И того, что они вели себя так, словно она девушка, нуждающаяся в помощи, она и стала девушкой, которой необходима помощь. И в голове у нее всплыла история другой девушки из телепрограммы о домашнем насилии. И стала ее правдой. «Но почему? Почему ты хотела бросить кирпич нам в окно? Что мы тебе сделали?» — спросила Джой. «Я не понимаю». Она набрала немного веса с тех пор, как Саванна стала кормить ее. И Стэн тоже. Одно удовольствие было смотреть, как разглаживаются их лица от того, что Саванна увеличила количество потребляемых ими калорий. Она была как злая ведьма из сказки про Гензеля и Гретель. Откармливала их, прежде чем съесть». Просто я ненавидела этот дом. Я вас всех ужасно ненавидела. Тут Джой ахнула, как от неожиданной боли, будто обожглась. Нам не нужны твои объяснения, сказал Стэн. Помолчи, Стен, нам нужно услышать это. Жаром возразила Джой. Она была такой миниатюрной, но умела мгновенно утихомиривать своего огромного мужа резкими отрывистыми замечаниями. В саванну эта женщина вдохновляла. Она уже знала, что позаимствует некоторые ее привычные выражения. «Что за дурь? Еще чего не хватало? Да пропади все пропадом!» «Объясни мне все!» — велела Джой. «Начни с самого начала!» Саванна сделала вдох. «Можно ли распутать переплетение множества воспоминаний, которые привели к этому конкретному моменту в этой спальне?» «Я купила лотерейный билет», — сказала она. С этого все началось, если отматывать нить событий к самому началу. «Лотерейный билет?» Джой нахмурилась. «Ты имеешь в виду билет на розыгрыш бесплатного частного урока? Тот, по которому выиграл отец Гарри? Твой отец?» Не подарила билет ему на день отца. Купила в торговом центре на скопленные деньги. Брат сказал, дурацкий подарок. Можно было подумать, что в случае выигрыша отец отдаст это индивидуальное занятие по теннису мне. Нет, он отдал брату». Только представьте, Гарри мог бы в жизни не взять в руки ракетку, если бы я не купил этот билет. «Ты обвиняешь нас в том, что твои родители развелись?» спросила Джой. «Ты это пытаешься сказать?» «Мы услышали достаточно, а теперь уходи», сказал Стэн. «Ты обманула Троя, оговорила меня». Люди предъявляют обвинение во лжи с таким триумфом, Словно улечив руна, они выиграют игру. Словно выведенный на чистый воду лжец сейчас же сгорит и под землю провалится от стыда, будто сами никогда не лгали, будто люди не врут постоянно себе, другим, всем. Разве? едко проговорила саванна. Всегда можно посеять сомнения. Большинство мужчин несут на себе вину за свой пол. Достаточно поднести крошечный огонек к растопке. Саванна видела, какой ужас опрометью пробежался по лицу Стена, когда она прошлась по дому в одном полотенце. Он почувствовал, что скомпрометировал себя, как только взглянул на нее. Прекрати, «Прекрати заорал Стен. Ложь женщины может привести в ужас, но и крик мужчины тоже. Саванне захотелось присесть на корточки и зажать руками уши. Она продолжила давить. Помните, что вы мне сказали. Он не сказал ей ни единого неприличного слова. Он был безупречно вежлив и добр почти по-отечески, как Джой относилась к ней по-матерински. Только отеческое отношение Стэна было хрупким фасадом, который Саванна могла снести одним ударом, нанесенным не кирпичом, а ложью. Вот почему ей пришлось это сделать, чтобы доказать фальшь. Смотрите, как легко она вызвала в нем место любви ненависть. Любовь его никогда не была настоящей, какой бы подлинной ни казалась». Вы помните, что попросили меня сделать? Не он, а другой человек, не ее, а другую девушку. В сердце Винни ее ужасной лжи лежала страшная правда другой девушки. Он навис над ней, обезумев от ярости. Прекрати! Хватит! Хватит! Хватит!